129 апрель 7 -е. Сын мой, не бойся ничего. Страх нерентабелен. Знать и учитывать опасность не значит бояться ее. В страхе совершенно отсутствует строительное, созидательное начало. Страх тушит огни и убивает энергию духа. Страх коагулирует в пространстве образование стихийной материи, которые имеют стремление воплотиться в плотные формы. Страх-магнит, привлекающий к проявлению именно то, чего боится трусливое сердце. Силой творческой мысли формует архат сочетания внешних условий. Он мыслью творит. Точно так же творит и трус, рисуя себе всяческие ужасы и утверждая их для себя в своей жизни. В явлении страха нет ни одной положительной стороны. Магнетизм страха отрицателен, то есть плох, ибо притягивает явление по созвучию. Потому, указую, вырвать этот корень из сердца и так, чтобы следов не осталось. Наш путь долог, не нужно неполезной поклажи.